Глава сорок седьмая Памильяр чужого мага ждал меня у ворот. Само собой, в облике ворона. Выбраться тайком, не привлекая ничего внимания, оказалось до обидного просто. Все привыкли, что я вообще не покидаю Вишневую башню без сопровождения короля. Фланирую только между четвертым и пятым этажами, то к себе наверх, то к королеве вниз заметив что я выскользнула ис покоев леди леоннии почти сразу зашиять сахиром по моему все решили что мне захотелось еще раз обнять его на прощание а я проследила что мой жених действительно покинул дворец и убедилась что он ускакал прочь причем с двумя телохранителями фамильяром и человеком после этого выбралась за ворота сама и тут же наткнулась на ворона Опустившись рядом и обернувшись, он задал всего один вопрос. «Ты готова?» После моего утвердительного кивка наглец неожиданно приобнял меня, накинув на мое лицо свой плащ и тут же убрал руку, позволяя снова видеть вечерний полумрак, а не полную тьму. Все произошло настолько быстро, что я не успела вскрикнуть и уж тем более начать вырываться и возмущаться». Если честно, мне было очень страшно. Я очень рисковала, отправляясь навстречу с совершенно посторонним человеком, магом наверняка врагом Шия Цахира. Меня могли похитить, убить, подставить. И ведь никто во дворце не знал, куда спешить на помощь. Я и сама не знала. Даже если мы бы перенеслись в лес или в город, я бы всё равно не смогла определить, куда именно. Но мы перенеслись в комнату стены и пол которой были обшиты досками. Стол и стулья тоже были из дерева. На одном из стульев восседал мужчина, внешне постарше Шията, но гораздо моложе Ясмияджа. «Прошу прощения за поведение моего фамильяра. Сразу же извинился он, уловив мой гневный взгляд на наглого ворона. А может, просто знал, что его оборотень абсолютно не умеет себя вести в приличном обществе?» Рад, что вы согласились посетить старого изгнанника. На старика вы совсем не похожи. Сарказмом протянула я и уселась на подскочивший ко мне стул. Шея от разве что двери распахивал с помощью магии, и то лишь уверенной, что этого никто, кроме посвященных в его тайну, не видит. Приятно, что вы оценили мои усилия, но на самом деле мне почти триста лет хотя я в два, если не в три раза, младше вашего жениха. Вот уж кто прекрасно сохранился. Даже завидно. Судя по внимательно изучающему меня взгляду, новому знакомому было не только завидно. Ему очень хотелось узнать мою реакцию на эту новость — Удивительно, но я восприняла её очень спокойно, возможно, потому что подсознательно уже была готова к чему-то подобному. Эти странные правила насчёт картин. Эти скорые смерти королев, не сумевших родить наследников, это необъяснимая ревность в отношении леди Леонии. Если она не его мать, а бывшая жена, то всё объяснимо. Только чтобы додуматься до этого самостоятельно, мне не хватало воображения, но, услышав от постороннего, я сразу поверила, поэтому в моих глазах не отразилось никаких эмоций, а вот во взгляде мага промелькнуло разочарование. «Вы же не только это хотели мне сообщить», — уточнила я, сжав губы ниточкой, как старшая фреллина моей матери, перед тем, как начать отчитывать кого-то из младших за неподобающее поведение. О. «Конечно, нет. Я бы не стал вас беспокоить по такому пустяку», — откровенно солгал мой собеседник. Мои способности вслушиваться, вглядываться и делать выводы совершенствовались день ото дня. Дома это не было вопросом выживания, зато здесь от того, насколько быстро я уловлю изменения настроения Шия Цахира, зависело слишком многое. «Я бы хотел обсудить ваше отношение к магии». Вот теперь мужчина даже не пытался скрыть свою заинтересованность. «Какой конкретно?» Вспомнив, как обычно вел себя отец на переговорах с послами других стран, я решила сразу уточнить любые возможные недопонимания. «К моей? Моего жениха? К магии вообще?» Примерно в это же время тихий и послушный фамильяр, взяв стоящий на столе кувшин, наполнил два стакана каким-то красным напитком. «Начнем, пожалуй, с вашей». С ехидным высокомерием кивнул мне мужчина и взмахом руки направил один из стаканов в мою сторону. Конечно, я тоже хотела бы научиться такому. Напускное безразличие далось мне очень тяжело, и, по-моему, обмануть собеседника у меня не получилось. «Ваша магия совершенно другая. Двигать предметы вы научитесь лишь лет через сто после длительных тренировок». Мне показалось, что за снисходительностью мужчина спрятал иное чувство. Что ж, пусть мне и не дано двигать предметы, но один древний маг безумно хочет заполучить мою силу, а другой страдает, что она ему недоступна. Понять бы только, что это за сила. «Вы, вашего сочества, а не маг. Судя по уверенному тону, мне должно было быть известно это слово, и оно многое объясняло, но я лишь недоуменно посмотрела на своего собеседника. Вы умеете ладить с животными, видите их в оборотнях, можете управлять ими, можете создавать их. После такой новости сохранять хладнокровие у меня не получилось». Я удивлённо охнула, нахмурилась и требовательно уставилась на довольного произведённым эффектом мужчину. «Именно ваш дальний предок создал первых оборотней, соединив волка и человека. Подал пример остальным магам, рассказал, как можно это сделать. А в другого вашего предка — женщину, очень красивую и очень похожую на вас». Когда-то давным-давно безумно влюбился молодой шият Сахер. То есть он так себя ведёт со мной, потому что я похожа на его давнюю возлюбленную? В этой новости тоже не было ничего удивительного, но мне стало немного обидно. Оказывается, дело не во мне. Я могла бы и не стараться удерживать внимание шията, он бы всё равно сходил от меня с ума. Возможно, и так а возможно он по новой влюбился уже именно в вас. Вскоре у вас появится возможность это выяснить, но губах моего собеседника расцвела насмешливая ухмылка, не такая пугающая, как уши яцахира, но тоже не предвещающая ничего хорошего. Уши ята был один очень сильный и очень мстительный враг, некромант. Они враждовали годами, десятилетиями и однажды этот враг Убил его возлюбленную, но Шиэт Сахир смог удержать её душу в этом мире. Вот теперь внутри меня кипела буря эмоций. Некромант? Получается, этот враг до сих пор жив и теперь хочет убить меня? Душа до сих пор где-то томится? И по синей башне до сих пор бродит призрак его жены? Произнесла я вслух, слыша при этом в голове голос Джоацаны. Совершенно верно. С одобрением хмыкнул мак. Только не жены, а возлюбленный. Шея Цахир столетиями искал ей идеальное тело. Теперь же, когда тело найдено, осталось дождаться нужного расположения звезд и провести ритуал по замене душ.